Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Издательство АСТ Вадим Макешвили Большая книга манипуляций Изучаем секреты управления сознанием Введение Иллюзионист появляется на сцене в черных лакированных туфлях с острыми носами. Неспешно подходит к краю сцены и несколько секунд молчит, оглядывая зал. «Вы сидите в первом ряду, и вам хорошо видно. У фокусника развязаны шнурки. Вас посещает мысль, от которой становится неудобно, мол, надо бы фокуснику сказать, он же не знает». Несколько секунд боретесь с этой мыслью, вам неловко за человека и в то же время страшно обратиться к артисту на виду у всего зрительного зала при полнейшей тишине. Но к большому облегчению артист сам замечает, ничуть не тушуется и спокойно, словно так задумано, вот же настоящий артист, наклоняется и завязывает один шнурок узелком на бантик. Собирается проделать это и со вторым, но вдруг какая-то мысль его останавливает. Он выпрямляется, засовывает руки в карманы брюк и с хитрым прищуром, словно сейчас произойдет шалость, снова оглядывает зал. В уголках его рта появляется едва заметная улыбка. «Самозавязывающиеся шнурки!» Его голос разрезает полную тишину, и зрители от нетерпения ёрзают в креслах. «Шоу начинается?» «Не может быть!» — проносится у вас в голове. «Таких шнурков не бывает! Врет!» Иллюзионист приподнимает ногу невысоко над полом, выставляет ее вперед, как футболист, когда собирается подбрасывать мяч. Вы хорошо видите его лакированную туфлю. Шнурки по обе стороны безвольно свисают, кончики болтаются у самого пола. И вдруг фокусник начинает трясти ногой, как кошка, когда та вылезает из холодной лужи. Вы неотрывно следите за шнурками, они летают вокруг ноги иллюзиониста, бьются о туфли в истеричном танце. Затаив дыхание, вы отчетливо слышите царапающие звуки, когда иглеты шнурков соприкасаются с лакировкой на туфле. Ничего не происходит. Он трясет, вы смотрите, шнурки летают. И вдруг... Вы перестаете верить своим глазам. Шнурки завязаны на бантик. Иллюзионист опускает ногу на пол, демонстрируя аккуратный, почти идеальный бантик. Зал взрывается аплодисментами. «Как? Не может быть, я тоже хочу такие?» Мысли одна за другой врываются в ваше сознание, вытесняя предыдущий скепсис. «Вы поверили». Даже не так. «Вы уверовали». Прожитые годы вас научили, что чудес не бывает, шнурки не могут завязываться сами. Но вы это только что увидели сами. Вы сидите в первом ряду, вы все видели своими глазами, это случилось, вы уверовали. Вас теперь мучает только один вопрос, где взять такие шнурки? С этой секунды вы жаждете их купить или научиться завязывать их таким же образом. Вы даже представляете, что ваш ребенок больше не будет задерживать вас по утрам, когда долго и неумело завязывает шнурки на кроссовках, а вы спешите на работу и нервно поглядываете на часы. Все эти мысли пронеслись в вашей голове меньше, чем за секунду. Вы аплодируете вместе со зрительным залом, иллюзионист поднимает руки, призывая к тишине. «Кто хочет такие шнурки?» Вы вскидываете руку вверх, не успев испугаться внутреннего порыва. К вашему удивлению, сосед справа и соседка слева тоже выбрасывают руки, и с вами еще треть зала. Многие хотят, успеваете подумать вы, и вдруг видите, что иллюзионист тоже поднимает руку. Я тоже хотел бы такие шнурки. Он улыбается открытой и честной улыбкой. Но у меня их нет и быть не может, мы же взрослые люди. Мы все это понимаем, не так ли? Я вас обманул, обхитрил. «Я манипулировал вашим желанием увидеть чудо. Я манипулировал вашим вниманием. Я проделаю сегодня это с вами еще много раз. Я буду манипулировать вашей верой в чудо, трюк за трюком в течение всего шоу. А на моей манипуляции вы будете вестись и получать от этого удовольствие. Но именно за этим вы сюда и пришли, верно?» Иллюзионист обаятельно улыбнулся. Я буду виртуозно манипулировать вашим сознанием. Каждый из нас умеет манипулировать сознанием, своим и чужим. Так утверждают и психологи, и социологи. Секрет того фокуса, как и секрет любой другой манипуляции, оказался неприлично простым. Шнурки на одной туфле уже были завязаны аккуратным бантиком. Бантик спрятан под край брюк, а наружу фокусник высунул другие шнурки, привязанные к длинной нитке и спущенные через штанину вниз, чтобы создавалась иллюзия развязанных. Нитка поднималась по ноге фокусника внутри брючины и заходила в карман через специальное отверстие. Иллюзионист шел к краю сцены медленно, осторожно переставляя ноги, чтобы спрятанный бантик не показался из-под брючины а зрители видели в такой медлительности какую-то торжественность. Когда фокусник сунул руки в карманы, мы увидели человека, который что-то хитрое задумал, а на деле ему необходимо было ухватиться за нитку в кармане. Потом артист тряс ногой, зрители следили только за прыгающими шнурками, не замечая, как тем временем фокусник накручивает нитку на палец в кармане брюк, постепенно втягивая дополнительные шнурки внутрь штанины. Когда шнурки исчезли, фокусник лишь поддернул брючину вверх и освободил настоящие шнурки. Он проделал нехитрые манипуляции, а вы поверили в чудо, которое он пообещал. Пообещал он, а поверили — вы. Иллюзионист манипулировал вашим сознанием как жонглёр мячиками. Он долго учился этому и теперь развлекает нас своим мастерством, а мы за такой обман платим деньги, нам весело. В повседневной жизни манипуляции бывают не такими приятными. Сколько раз мы чувствовали себя неуютно только от того, что согласились выполнить просьбу, которую даже не хочется выполнять. Просто отказать приятелю было неудобно. Коряво на душе и даже обидно. А главное, приятелю предъявить-то нечего. Сам же согласился на его просьбу, за язык никто не тянул. Кажется, чем дольше живет человек, тем больше таких историй в жизни собирает. А сколько сюжетов, когда манипуляции приводили к откровенно печальным и даже трагическим последствиям? В мировой истории их предостаточно. С 15 до 17 века длился великий период географических открытий. Европейцы открывали новые земли и маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию. Открывали? Коренные жители тех мест вряд ли догадывались, что их открывают. Жили себе детей, рожали, радовались солнцу, встречали заморских белокожих гостей фруктами и цветами. А гости, словно разглядев возможность нажиться, стали новые земли колонизировать. А если называть правильными словами, земли стали захватывать, а аборигенов насиловать и убивать. Приняли участие в этом разбое и христианские проповедники-миссионеры использовав для оправданий убийств и грабежей одну библейскую историю и мнение одного историка, жившего в первом веке нашей эры. Иосиф Флавий, историк, полагал, что все темнокожие люди произошли от Ханаана, внука того самого Ноя, что построил ковчег. В Библии говорится, будто Ной проклял своего внука, пророчи ему рабскую жизнь. «Проклят Ханаан!» «Раб рабов будет он убратьев в своих». Картинка удачно сложилась, и миссионеры подхватили. «Так пусть же пророчество Ноя сбудется, будут негры вашими рабами». В XVIII веке появляется уже целая теория полигенеза, научно обосновывающая расизм. Происхождение человечества от разных прародителей. И эта теория — распространяется среди белокожих людей разными способами, в том числе и через невинную рекламу. Примерно между трагическим днем, когда в России умер Александр Пушкин, и светлым днем, когда на свет появился Сергей Есенин, в Соединенных Штатах Америки на страницах газет и журналов появляется реклама мыла от NK Fairrank and Company. Белокожая девочка в платье из сица и лакированных башмаках протягивает кусок мыла темнокожей девочки и спрашивает. «Почему твоя мама не моет тебя с мылом Фейри?» Возможно, автор не вкладывал в изображение ничего такого. Но мы смотрим на картинку из 21 века, спасибо интернету, и нам очевидно, что расизм еще 2-3 поколения назад не казался чем-то ужасным. Сторонников расизма достаточно и в наше время. В любой стране. Мы, славяне, зачастую обходим стороной темнокожих студентов российских вузов, на подсознательном уровне не желая иметь с ними ничего общего. Неужели и внутри нас есть отголоски той манипуляции сознанием, что произошла в 15 веке? Реклама оказалась чуть ли не самым опасным оружием манипуляторов. Прямо сейчас наше общество меняется при помощи рекламных технологий манипулирующих нашим стремлением к успеху, а мы едва это осознаем. Мы живем в обществе потребления, где главенствует идея успеха. И даже не сам успех стал ценностью, мерилом успешности стали деньги, а где деньги, там и желание их тратить. На этом поле развернулся масштабный театр боевых действий, специалистов рекламы, пиар и психологов, которые ежедневно оттачивают свои способности манипулирования нашим выбором. Хотите новый холодильник, но недостаточно денег? Купите прямо сейчас. Выгодный кредит от N%. Живи сейчас. Мы клюем на эту рекламу, как голодная рыба на крючок с червяком. А сможем расплатиться с банком или нет, эту трезвую мысль отодвигаем на задний план. Ведь можно купить прямо сейчас такие выгодные проценты. Как же сильно хочется новую вещь. Купи смартфон за N рублей и получи точно такую же модель совершенно бесплатно. Подари ее маме. Вам не нужен был этот телефон вовсе, но... Черт подери, это же так выгодно, тем более один телефон совершенно бесплатно отойдет маме. Не отстают и политтехнологи, формирующие у избирателей определенное мнение чтобы обеспечить на выборах поддержку нужному кандидату. Победа Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году стала неожиданностью. Кандидат, который перед началом выборов пользовался поддержкой только 9% избирателей, во втором туре набирает почти 54% голосов и побеждает своего главного соперника Геннадия Зюганова кандидат от Коммунистической партии, который на начало выборов имел поддержку у 22% избирателей. Это произошло благодаря стараниям политтехнологам из штаба Бориса Ельцина. Они развернули тогда несколько рекламных кампаний, каких в то время не делал еще никто. Смысл одной из них укладывался в два предложения. Если завлечь на избирательные участки молодежь, как известно, молодежь – наиболее пассивные избиратели, можно увеличить явку избирателей до 25%. А если получится эти 25% заманить на свою сторону, это станет одним из факторов победы. Компанию развернули под девизом «Голосуй или проиграешь». Тем летом этот девиз можно было увидеть и услышать везде, в социальной рекламе, на телевидении, в призывах по радио, в листовках из почтовых ящиков, на уличных бигбордах. В призывах не содержалось никакого указания голосовать за Бориса Ельцина. Ни единого. Но агитационный материал подавался таким образом, чтобы у людей возникало желание не голосовать за представителя коммунистической партии, за Геннадия Зюганова. «Голосуй!» — громко призывал голос за кадром. «Или проиграешь!» И тут же на экране возникали картинки символов коммунистического прошлого. Бюсты Ленина, танки, колючая проволока, наручники. Манипуляция удалась. В первом туре Ельцин набирает 35%, потом один из кандидатов, генерал Лебедь, отдает ему свои 14% голосов, что очень быстро приводит Ельцина к победе во втором туре. Характерный для манипуляции факт после прекращения предвыборного информационного потока уже к концу того же, 1996 года, опросы общественного мнения снова демонстрировали массовое раздражение властью и конкретно своим избранником Борисом Ельциным, который стремительно терял рейтинг, возвращаясь к изначальному уровню в 9%. Другой пример применения политтехнологий уже ближе к настоящему времени. Во время президентских выборов 2000 года избирательный штаб Владимира Путина подготовил интервью с представителями сексуальных меньшинств города Москвы, в котором шла речь о Георгии Евлинском. В свою очередь штаб Евлинского ответил сюжетом, в котором имя Путина связывалось с фашистами. Оба штаба использовали один и тот же самый прием, направленный на манипулирование общественным мнением.